Впрочем, я все-таки решил поделиться новостью с шефом. Не потому, что действительно полагал, будто Джуфинов всерьез заинтересует историей о летающем доме, а просто так, в качестве мелкой дружеской пакости, чтобы не дать ему наслаждаться жизнью. «Надъеха летают трехэтажные дома и пугают пьяных полицейских», сообщил я. «Усраться можно, какие у тебя новости?» откликнулся он и почти жалобно попросил. «Умоляю тебя, сэр Макс, оставь все свои новости при себе до утра, ладно? Надо же мне хоть иногда спать». Безмолвная речь шефа звучала столь проникновенно, что меня даже совесть замучила. Мучила она меня минуты две к ряду. Почти рекорд. Отмучившись, я с удовольствием уткнулся в позавчерашний выпуск «Суеты Еха». Не могу сказать, что это было такое уж захватывающее чтение, но иногда мне нравится просто созерцать черные буквы на белой бумаге. Сие незамысловатое зрелище меня успокаивает, как сытный обед в июльский полдень. Газета довольно быстро закончилась, но под столом нашелся поза-поза вчерашний выпуск, ничем не хуже. С этим познавательным чтением я дотянул почти до рассвета. «Копаешься в заплесневелых сплетнях?» – снисходительно спросил сэр Коффа-Йох. Я и не заметил, когда он успел войти в кабинет, принять свой обычный облик, да еще и удобно устроиться в кресле напротив. «Копаюсь», – покаялся я, – «а вы пришли, чтобы предложить мне что-нибудь не оскверненное пенициллином?» Кофа удивлённо поднял брови, и я пояснил: "Я имею в виду, что ваши новости ещё не успели заплесневеть. Ещё бы. Мои новости такие горячие, что язык обжигают. Тогда выкладывайте, если хотите, могу распахнуть рот от любопытства". "Не стоит. Я уже много раз это видел и придерживаюсь мнения, что тебе не очень идёт такое выражение лица", усмехнулся Кофа. "Я и так верил, что тебе интересно. Давненько у нас ничего не происходило, правда?" "Правда. Ано и к лучшему, вздохнул я. Обожаю размеренную скучную жизнь, поэтому и читаю только позавчерашние газеты. Да уж. Ладно, слушай. Ты знаешь улицу Пузырей? Знаю. Помнишь, там есть такой старый трёхэтажный дом со строканечной крышей, выкрашенный в жуткий ярко-оранжевый цвет? «Помню», – невольно улыбнулся я. «Смешной домик. Кто-то мне рассказывал, что его владелец ежегодно приезжает в Еха из своего поместья, чтобы убедиться, что фасад не забыли освежить еще одним слоем дешевой торунской краски». «Не кто-то, а я сам и рассказывал. Епа-бобла и его оранжевый дом. Это же одна из достопримечательностей столицы. Ладно, хорошо, что ты помнишь это архитектурное недоразумение. Около полуночи я решил прогуляться по улице Пузырей, и знаешь что?» Там не было никакого оранжевого дома. На его месте стоял новенький двухэтажный особняк из зеленоватого лахойского кирпича. Ты наверняка видел подобные. В последнее время в Новом городе таких домиков пруд пруди. Знаю, сам в таком жил, пока не перебрался в Махнатый дом. Так что, рыжик снесли? -怒рчился я. Зря, симпатичный был домик, смешной. В том-то и дело, что никто его не сносил. Я сам удивился, когда успели и зачем. Старым в городе дома без крайней нужды не сносят, и я не поленился зайти в "Красную кружку". Это такая маленькая забегаловка в самом начале улицы Пузырей. Ты её вряд ли знаешь. У них вывеску давным-давно украли какие-то собиратели древнего хлама, так что легче проскочить мимо, чем заметить дверь. Там я расспросил местных за вседотеев. Никто не слышал, чтобы на улице Пузырей велось какое-то строительство. Признаться, на меня смотрели как на полного идиота, и не зря. Когда я вышел из Червонной кружки, оранжевый домик еп и боблы был на месте, а зелёный двухэтажный куда-то подевался. Кажется, никто, кроме меня, его вообще не заметил. Странно, задумчиво сказал я. Что-то неладное творится в Соединённом королевстве с жилыми помещениями. И если бы эту дурацкую историю мне рассказал кто-то другой, я бы непременно спросил, не померещилось ли ему часом. Но Сэр Кофаёх, такой специальный полезный дядя, которому никогда ничего не мерещится с самого дня рождения, Он настолько трезвомыслящий человек, что даже на тёмную сторону его не затащишь. Какие уж там галлюцинации? Вот именно странно, согласился Кофа. Погоди, а почему ты употребляешь множественное число? Есть и другие истории про дома. По крайней мере, сегодня ночью лейтенант Апура привёл ко мне пьяных полицейских, которые видели некий летающий дом, тоже, кстати, трёхэтажный. Здорово, да? Здорово. А задача, на согласился Кофа. Смотри-ка, да я за всю ночь ничего об этом не слышал. Кстати, что касается дома Еп и боблы, это ещё не вся история. Когда я увидел, что оранжевый дом на месте, я решил проверить, не балуются ли какой-нибудь шалун запретной магией. Ну и как, с любопытством спросил я. 84-я ступень чёрной магии, торжественно провозгласил кофа. Да, "Не хухры-мухры", фыркнул я. Можно подумать, что никакого кодекса Хрембера больше не существует, а его часом не отменили потихоньку, пока я читал устаревшие новости. "Не говори ерунду, Макс", поморщился Кофа. "Без ещё одной столетней гражданской войны? Хорошо, что ты себе это представляешь". "Ну, тем лучше", усмехнулся я. "Значит, мы по-прежнему будем получать королевское жалование. Очень мило. Я к нему уже как-то привык. А вы арестовали безобразника?" Не всё так просто, вздохнул Кофа. В доме никого не было. Можешь себе представить, какой-то умник творил свои заклятия, находясь на безопасном расстоянии от места действия. А это, между прочим, совершенно особое искусство. Даже в древности на такие чудеса были способны немногие. Значит, объявился какой-нибудь очередной гений. Печально заключил я. Только гениев нам не хватало. «Подождите, а почему в доме никого не было? Это же жилой дом, верно? А значит, там должны быть хоть какие-нибудь жильцы. Разве не так?» «Так да не так», — Кофа пожел плечами. «Подождите, а почему в доме никого не было?» Кашель индома безвылазно сидит в своём поместье в нескольких десятках миль от столицы. И он не настолько добрый человек, чтобы позволить своим домочадцам наслаждаться столичной жизнью в его отсутствие. Они вынуждены дружно вдыхать аромат навоза и вдумчиво окучивать какие-то кошмарные грядки. Любите вы деревенскую жизнь, как я погляжу? Обожаю, невозмутимо согласился Кофа. Не перебивай меня, ладно? Собственно говоря, я хотел сказать, что в доме никто не живёт. Только один раз в дюжину дней там собирается тёплая компания, но сегодня их там по идее быть не могло, поскольку последняя встреча клуба дубовых листьев состоялась дня 3 назад, если я ничего не путаю. Клуб дубовых листьев? Вот это да, восхитился я. Так откуда столько счастья, Макс? удивился Кофа. Хочешь сказать, у тебя на них припасён какой-нибудь компромат? Странно. Они, ребята, тихие и безвредные. Во всяком случае, последние полторы сотни лет. Да нет у меня на них никакого компромата, отмахнулся я. Просто я только сегодня днём узнал о существовании клуба Дубовых листьев, и вообще клубов как таковых. Только сегодня днём? Ну ты даёшь, мальчик. Я всегда замечал, что ты живёшь как во сне, но не настолько же. Выходит настолько. Если уж на то пошло, я даже о существовании дубов узнал только сегодня. Нашёл жёлудь. С чем тебя и поздравляю, усмехнулся Кофа. Сколько лет ты уже живёшь в Ехе? 4 года, наверное, растерянно сказал я. Или всё-таки 5? А вы не помните? Ну-ну. Кофа больше не смеялся, лишь задумчиво качал головой, дескать, вот какие чудеса, оказывается, бывают на свете. Я развел руками. Уж какой есть, такой есть, что хотите, то и делайте. Вообще-то я не всегда был такой невменяемый. Но с тех пор, как я оказался в ЕХА, я с угрожающей последовательностью начал превращаться в рассеянного профессора из анекдотов. Пожалуй, мне давно следовало бы начать развиваться в каком-нибудь другом направлении. «И что, вы так и не нашли безобразника?» Наконец спросил я. «В общем, я уже и так понял, что никого у Коффа не нашел. Уж на это моей проницательности худо-бедно хватило». «Разумеется, нет», – мрачно кивнул он. Стол бы я тут с тобой ляс выточить. Если бы я его нашёл, я бы вас непременно познакомил. Мне, знаешь ли, очень нравится твоя милая манера вести допрос. Помещение входит грозный Сэр Макс, мрачно изрекает какую-нибудь глубокомысленную глупость, потом задумчиво выпивает несколько литров камры, а несчастный преступник тем временем торопливо рассказывает всем желающим свою поучительную биографию, так а в него не полетела ядовитая слюна, смертные шары и прочие пакостные продукты жизнедеятельности твоего молодого организма. Всего-то хлопот, лужу под ним вытереть, когда это сомнительное удовольствие подойдёт к концу. Ну, не настолько всё страшно, польщённо хмыкнул я. "Не столько-настолько. Можешь мне поверить?" вздохнул Кофа. "Ну и что мы будем делать?" спросил я. "Что-нибудь да будем. Вообще-то я пока считаю эту проблему своей, но одним словом, пусть у тебя в голове тоже крутится вопрос, на который пока нет ответа. Мало ли что? Должно же там хоть что-то крутиться," согласился я. Если честно, я не оправдал его надежд. В голове у меня крутилась куча очаровательных глупостей, не имевших никакого отношения к его загадке. Глупости были всё больше романтического свойства. Весна действует на меня точно так же, как на большинство людей. К тому же, куруж проснулся и потребовал орехов, так что мне пришлось вывернуть наизнанку все ящики письменного стола. Как только я покормил буревуха, меня настиг зов Миламори. Она объяснила, что болтая со мной, ей легче пережить неприятный момент пробуждения. Признаться, столь приятных комплиментов мне ещё никогда в жизни не делали. Неплохая компенсация за её вчерашний побег в обнимку с сэром Лонли Лукли. В результате утро я встретил блаженной улыбкой, рассеянно наблюдающей по поверхности морды. Какие уж там размышления. Признавайся, душа моя, в каком клубе ты состоишь, спросил я заспанного мелифара, как только он переступил порог моего кабинета с незамысловатым намерением поздороваться. Он растерянно моргнул, потом мотнул головой и, очевидно, пытался вспомнить заранее заготовленную дежурную утреннюю гадость, которая вылетела из его несчастной башки после моего идиотского вопроса. «Проводишь анкетированный опрос по заказу великого магистра Нуфлина?» – наконец осведомился он. «Нет. Решил написать еще одну энциклопедию мира, – нашелся я. Не все ж твоему папочке огребать гонорары. И подумал, что начинать следует именно с подробного описания тебя». Сер Манга почему-то не поделился с человечеством этой ценной информацией. Да, тут он промахнулся, согласился Милифара. Врождённая скромность. Нехорошо публично хвастаться таким замечательным сыном, в то время как у некоторых невезучих людей рождаются магистры, знают что? Взять хотя бы твоих несчастных родителей, в чьё существование, впрочем, мало кто верит. Ладно, если тебе так интересно, у нас в королевской высокой школе был клуб караедов. Как как? Я рассмеялся от нелепости. Чего только не бывает. «Клуб короедов. А что тут такого?» – удивился он. «Все, дружище, вопросов больше не имею». Я удовлетворенно хрюкнул напоследок. «Знал бы, что ты столь неприхотлив, приглашал бы тебя в гости почаще. Ничего, в следующий раз буду знать, чем тебя угощать». «Небось, думаешь, мы просто тупо жрали кору?» – возмутился Мелефара. «Как бы не так. Мы над ней колдовали. В результате кора приобретала вкус самых изысканных блюд. И хватит ухмыляться, это высокое искусство. Поясняю для необразованных варваров». Можно я не буду целовать твои сапоги в знак глубокого восхищения, примерительно спросил я. "Нельзя", обрадовался Мелифара. "Как же я буду ходить весь день с нецелованными-то сапогами? У меня и без того жизнь тяжёлая". "Что так?" посочувствовал я. "Третий день собираю по всему городу Кельди, и конца этому удовольствию не видно". "То есть какой-то конец виден, но это скорее трагический финал моей неудавшейся карьеры, чем завершение поисков". "Какие такие Кельди?" удивился я. «И на кой они тебе сдались, если уж на то пошло?» «Ой, Макс!» — он взялся за голову. «Нельзя ж быть таким необразованным!» «Можно!» — жизнерадостно возразил я. «Нельзя!» — упрямо повторил он. «Во всяком случае, не с утра же!» «Так что такое Кельди?» «Эльфийские деньги, горе мое! Всего лишь эльфийские деньги! Лесничий из Магахонского леса нашел полный сундук этого добра в какой-то лисьей норе! Везучий он мужик этот с вахта, а я, наоборот, невезучий!» «А-а-а! Цвахта Чиям!» – обрадовался я. «Я же его знаю. Смешной дядя. Он был нашим проводником, когда мы с Меломори охотились на рыжего Джифу Саванху. Хотя это еще вопрос, кто кого куда провожал. Но я так и не понял, в чем состоит твоя проблема». «Проблема не моя служебная, а состоит она в том, что на самом деле эльфийских денег не существует». Тяжко вздохнул Мелифара. Это чистой воды наваждение, но очень хорошее наваждение. Они выглядят совершенно как настоящие, причём то и дело меняются. Сейчас у тебя в руках новенькая корона, а через час это уже куманская унца, а завтра поутру медная горсть или чингайский зонт. И это веселье будет продолжаться, пока ты не додумаешься бросить её в тёмный огонь. Единственный способ покончить с альфийскими штучками. А прежде чем сжечь, мне придётся их разыскать. Шустрый цвахта приехал в столицу кутить и умудрился из и добрую половину своего грешного богатства, прежде чем один старый лавочник искушённый в таких вещах, поднял тревогу. Теперь Свахта утверждает, что был совершенно уверен, будто нашёл самый обыкновенный человеческий клад. Дезкать ему и в голову не приходило. Разумеется, все понимают, что он врёт, но что с него возьмёшь? Каждый гражданин Соединённого королевства имеет полное право найти клад и уж тем более его прокутить. «И наоборот. Никто из граждан Соединенного Королевства не обязан быть крупным специалистом по эльфийским хитростям. Одним словом, этот счастливчик, сэр Цвахта, любезно оставил мне список мест, куда он заходил». Разумеется, список не полный, поскольку парень погулял от души и начиная с какого-то момента мало что помнит. Потом парень сел в новенький амобилер, наверняка купленный на все те же грешные кельди, и удалился в свой магахонский лес, сытый, довольный и полный решимости в ближайшее время найти ещё парочку сундуков с эльфийскими деньгами. Готов спорить на что угодно, так он и сделает. А меня приговорили собирать эту дрянь, чтобы не расползалась по Соединённому королевству. Теперь я с утра до ночи брожу по всем питейным заведениям и ювелирным лавкам старого города и вынюхиваю эти клятые кельди. А они действительно пахнут? осторожно уточнил я. Издеваешься, да? несчастным голосом спросил Мелифара. Потом очевидно понял, что не издеваюсь, и насмешливо добавил: "Где ж ты видно, чтобы эльфийские деньги пахли? Если бы кельди хоть чем-то пахли, это дело повесили бы на Номинориха, и я был бы совершенно счастливым человеком". А как ты отличаешь их от нормальных денег, польбапытствовал я. Есть один способ, долго рассказывать показать проще. Хочешь, пошли со мной. Всё веселей. Куда это вы собрались? хмурас ведомился Джуффин. Выражение лица шефа меня озадачило. Куда подевалась его обычная утренняя жизнерадостность? Если бы сэр Джуффин Халли был женат, я бы непременно подумал, что его утро началось с семейного скандала. Но поскольку шеф уже давно вдовец, мне оставалось только недоумевать, в какой щели между мирами он выцарапал существо, способное испортить его настроение. "А куда я могу собираться на рассвете, как не в трактир?" ухмыльнулся Мелифара. "И между прочим, не по своей воле, а согласно вашему высочайшему приказу". "Кельди?" сочувственно спросил Джуфин. "Они проклятые". "Ну-ну. Ладно, отправляйся в свой трактир, но один. Макс мне самому нужен". «У меня тут буревух не накормлен, горожане не пуганы и вообще голова кругом. Заканчивай с этой скучной историей и чем скорее, тем лучше. Думаю, после полудня для тебя найдется работа поинтересней». «Честно?» – просеял Мелефара. «Ага. Но на твоем месте я бы так не радовался. Дело пахнет... Ох, сэр Макс, чем, по твоему утверждению, обычно пахнут всякие дрянные дела?» «Керосином», – зевнул я. «Вот правильно», – кивнул Джуффин и посетовал. «Керосином?» Всё время забываю это замечательное слово. Цэр, я согласен пережить три битвы за кодекс, дюжину походов на тёмную сторону и две. Нет, всё-таки не две, максимум полторы эпидемии, если только меня избавят от необходимости собирать по городу этот рефийский мусор, вдохновенно сообщил Мелифара. "А обойдёшься", фыркнул шеф. "Просто теперь ты будешь собирать кельди в свободное от основной работы время. Считай, что у тебя появилось новое хобби". "Я на себя руки наложу", пообещал Мелифара. Ну, ну, ну, Джуфин покачал головой. Не так уж много их осталось этих грешных монеток. Ладно, уговорили, вздохнула несчастная жертва рутинной работы. Надеюсь, к обеду управлюсь. Я тоже на это надеюсь, кивнул Джуфин. В противном случае твоё желание умереть не вызвало бы у меня столь бурного протеста. Я бы ещё и помощь предложил. Жестокий инравы ехидно сказал Мелифара уже с порога. К этому времени выражение его лица уже вполне соответствовало оранжевому цвету лахохи, жизнерадостному, как ночной кошмар идиота. "А как же?" горделиво отозвался шеф. "На том и стоим". "Так что у вас, вернее, у нас случилось?" озабоченно спросил я, когда мы остались одни. "Великое событие", ухмыльнулся Джуфин, немного помолчал, устроился поудобнее в своём кресле и вдруг неудержимо расхохотался. Ты не поверишь, Макс, сквозь смех выговорил он. Но этой ночью кто-то помочился на крышу Иофаха. На резиденцию ордена семилистника, благостного и единственного. Какое прискорбное событие, елеиным тоном старого придворного залепетал я. Потом до меня окончательно дошёл смысл сказанного, и я изумлённо уставился на шефа. Кто-то, говорите, помочился на Иофах? Как это может быть? Боня тени не имею. Джуфин больше не смеялся, но всё ещё улыбался до ушей. Однако факт остаётся фактом. Кто-то помочился на Яфах сверху, можно сказать, с неба. Причём не один человек, и даже не четверо, а не меньше дюжины, а то и больше. В таком деле трудно быть точным, сам понимаешь. Сегодня на рассвете меня разбудил зов магистра Нуфлина. Старик закатил форменную истерику, и вообще-то его можно понять. Шеф махнул рукой и снова расхохотался. Кажется, он был ужасно доволен. "Сверху?" тупо переспросил я. "Ну вот видите, я же вам, Давиче, говорил, у нас дома над городом летают, а вы меня послали подальше. Впрочем, я и сам не очень-то поверил рассказным этих хануриков, наших доблестных защитников правопорядка". "Не поверил?" добродушно переспросил Джуфин. Ты полный кретин, сэр Макс, а я и подавно даже слушать тебя не захотел Будем подавать в отставку? Жизнерадостно спросил я Не будем, вздохнул Джуфин Все остальные еще хуже, поверь мне на слово Ладно, как скажете Ох, кстати, о распоясавшейся недвижимости Пару часов назад заходил Кофа Так вот, у него тоже есть свеженькая история про дом Про дом на улице Пузырей, который куда-то пропал, а потом снова появился Думаю, он сам вам лучше расскажет Не сомневаюсь, усмехнулся шеф. Ладно уж, не смотри на меня так жалобно. Хочешь спать, да? Хочу, виновато признался я. Я всегда хочу спать. Вы же меня не первый год знаете. Ну и ступай себе, нежно сказал он. Нужен ты мне. Впрочем, нет. Всё-таки нужен. Но несколько часов разлуки я как-нибудь переживу. Знаешь, какая у меня сила воли? Правда? я расплылся в благодарной улыбке. Правда, правда. Но имей в виду, я отпускаю тебя именно спать. Никаких прогулок по городу, никаких частных расследований и уж тем более никакой так называемой личной жизни. Мне приятно думать, что после обеда ты появишься в этом кабинете свежий и бодрый, а не с запавшими глазами на полусогнутых ногах. Когда это я приходил на службу в таком виде, искренне возмутился я. «В последний раз это чудесное событие случилось дня два назад». «Ну, или три», — усмехнулся Джуфин. «Если честно, я не очень-то вникаю в загадочное расписание твоих свиданий». «Я сам в него не очень-то вникаю», — улыбнулся я. «Да и нет у меня никакого расписания. Хорошего утра, сэр». «Если тебя не будет здесь через три часа после полудня, я отправлюсь на половину городской полиции и попрошу генерала Бубуту съездить за тобой лично», — пригрозил на прощание шеф. «Представляешь, как он будет орать у тебя под окнами». Вряд ли ему удастся меня разбудить, но отношения с соседями будут испорчены навсегда, согласился я. Пока несколько раз в год ко мне съезжали дикие кочевники, и их рогатые менкалы обгладывали деревья в радиусе нескольких кварталов от Махнатова дома, соседи ещё как-то терпели. Но генерал бубута под моими окнами это уже перебор.